Более или менее остроумные мысли, высказанные Шарлем и Маркизой, сводились к весьма простой формуле всех нынешних и будущих разговоров по этому поводу. Ведь две эти фразы всегда означают «Полюбите меня, я полюблю вас». «Сударыня!» — пылко воскликнул Шарль де Ванденес, «Вы заставляете меня несказанно сожалеть об отъезде из Парижа. В Италии, конечно, мне не доведется проводить время за такой приятной беседой. Быть может, вы там найдете счастье, сударь. А оно гораздо ценнее всех блестящих мыслей, истинных или ложных, которые в таком изобилии высказываются каждый вечер в Париже. Прежде чем откланяться, Шарль испросил у маркизы позволение заехать к ней с прощальным визитом. Он почувствовал себя счастливейшим из смертных от того, что так искренне прозвучала его просьба. И вечером перед сном, и весь следующий день не мог отделаться от воспоминаний об этой женщине. То он спрашивал себя, почему она отметила его, зачем она хочет вновь его увидеть. И его соображения на этот счет были неисчерпаемы то ему представлялось, что он разгадал причину ее любопытства. И тогда он упивался надеждой или впадал в уныние, в зависимости от того, как истолковывал учтивое приглашение, такое обычное в Париже. То, казалось ему, этим было все сказано, то ничего. Наконец он решил противиться своему увлечению к госпоже де Глемон, и все же поехал к ней. Существуют мысли, которым мы подчиняемся, не сознавая их. Они родятся безотчетно. Замечание это может показаться скорее парадоксальным, нежели справедливым. Но человек правдивый найдет в своей жизни тысячу случаев, подтверждающих его. Отправляясь к Маркизе, Шарль повиновался одному из тех смутных побуждений, которые получают дальнейшее развитие в зависимости от нашего опыта и побед нашего разума. В женщине 30 лет есть что-то неотразимо привлекательное для человека молодого. Нет ничего естественнее, нет ничего прочнее, нет ничего предустановленнее, чем глубокая привязанность, возникающая между женщиной типа Маркиза де Глемон и мужчиной типа Ванденеса. Сколько таких примеров находим мы в свете? В самом деле, девушка полна иллюзий, она так неопытна, и в ее любви большую роль играют голос инстинкта поэтому победа над ней вряд ли польстит молодому дипломату. Женщины же идут на огромные жертвы обдуманно. Первая увлечена любопытством, соблазнами, чуждами любви, другая сознательно подчиняется чувству. Одна поддается, другая выбирает. Выбор этот сам по себе является чем-то весьма лестным. Женщина, вооруженная знанием жизни, за которую она почти всегда дорого расплачивается несчастьями, искушенная опытом, отдаваясь, как будто отдает большее, нежели самое себя. Девушка, неопытная и доверчивая, ничего не изведав, не может ничего и сравнить, ничего оценить. Она принимает любовь и изучает ее, Женщина наставляет нас, советует нам, когда мы по молодости лет еще не прочь, чтобы нами руководили, когда нам даже приятно подчиняться. Девушка хочет все познать и бывает наивна, а женщина была бы нежна. Первая сулит вам лишь единственную победу, с другой вы принуждены вечно вести борьбу. Первая плачет и утешается, Вторая наслаждается и испытывает муки совести. Если девушка стала любовницей, значит она чересчур испорчена, и тогда ее с бросают. У женщины же тысяча способов сохранить и власть свою, и достоинство. Одна слишком покорна, и постоянство ее наводит на вас скуку другая теряет слишком много, чтобы не требовать от любви всех ее превращений.